Глава 62. Вита Придя в кафе, сразу обо всем забыла, с головой погрузившись в работу. Народу было много, а вечно чем-то недовольная админша не давала даже перевести дух. Среди посетителей иногда попадались оборотни, которые вели себя странно. Парни старались не смотреть в мою сторону, а вот девушки, напротив, любопытно разглядывали, уделяя особое внимание моей шее, куда меня ранее цапнул Джейс. Справедливости ради стоило отметить, что вели себя двуепостасно и вежливо и оставили приличные чаевые, видимо, солидарности ради. К концу моей смены в кафе притащился Смирнов с друзьями, и вечер перестал быть нормальным. Эти придурки явно старались довести меня до слез, но я держалась как могла, чтобы не доставить им такого удовольствия. Даже тогда, когда меня прилюдно отчитали и вкатили штраф, я смогла с достоинством это принять, Хоть на языке и вертелось много матерных слов. В подсобке все же дала волю эмоциям и проронила пару слезинок, которые обожгли щеки яростным огнем. Хотела выпустить когти и разодрать свой фартук в мелкие ленточки, но кошка, на мой зов, не откликнулась. Я вообще перестала ее чувствовать и слышать, что, конечно, испугало не на шутку. Пересчитав чаевые, запихала деньги в кармашек рюкзачка и поспешила на выход, чтобы не опоздать на вечерний автобус. В зале Смирнова и его шайки уже не было, что, конечно, не могло не радовать. Видимо, одногруппник свалил отсюда, вдоволь потешив свою бедненькое самолюбие. Но как выяснилось чуть позже, Максим никуда не ушел, а ждал меня на улице вместе со своими дружками и Олегом. Привет! Весело поздоровался оборотень и хлопнул по плечу Смирнова, от чего тот поморщился, будто ему стало невыносимо больно. Тут парни поговорить с тобой хотят. «О чем же интересно?» Усмехнулась, сложив руки на груди, уже догадываясь, что будет дальше. «Вита, мы это... в общем...» Начал мямлить Макс, за что схлопотал уже подзатыльник. «Мы с ребятами извиниться хотели. Прости нас, и такого больше не повторится». «Очень надеюсь». Важно вздернула нос кверху, честно кайфую от происходящего. «Ну приятно же, когда за тебя заступаются» и при этом не отрывают обидчику голову, а просто заставляют его переосмыслить сделанное и позволяют извиниться. «Это разве все?» Нахмурил брови Олег, и Смирнов поспешил достать из кармана телефон, который протянул мне. «Вот, возмещай ущерб. Настройки сбросил до заводских. Извини, новый купить не успел». «Не надо. Проехали». Отмахнулась, понимая, что тут уже пошел перебор. «Не-не, бери!» Буквально впихнул мне свой мобильник и, бросив затравленный взгляд в сторону Олега, поспешил удалиться прочь. Другие последовали его примеру, не проронив ни единого слова. Догонять парня я не стала, решив, что верну телефон позже. Все же я планировала самостоятельно наскрести на новое средство связи, а не банально его отжать при помощи грозного оборотня. «Спасибо!» поблагодарила Нестерова за помощь. И он галантно предложил мне свой локоть, за который я тут же уцепилась. «Давай сходим в кино. Вышел какой-то фильмец про оборотней и вампиров. Не терпится посмотреть, что за чушь про нас опять нафантазировали. Олег, мне сейчас не хочется веселиться. Ты... ты знаешь, что Джейс задержан?» «Да. Извини, не хотел тебе говорить. Знал, что станешь переживать за него». В голосе оборотня проскользнули ревностные нотки, а все тело вмиг напряглось и стало каменным. «Он не достоин ни одной твоей слезинки, Вита, пойми же это наконец. И дела у Зверева не так уж и плохи, если честно. У этого гаденыша полно связей, даже прибывшая в город следачка роет землю носом, пытаясь спасти своего бывшего любовничка. «С чего ты взял, что у них что-то было?» Нервно усмехнулась, а у самой в висках застучала отрезка накатившей ревности. Отец в свое время нарыл кое-какую инфу на Джейса. Думал, это ему поможет заиметь козырь в рукаве, но, увы. Выдохнул Олег и, что-то пощелкав в своем телефоне, протянул его мне. Вот, это единственное фото, которое удалось найти. На снимке Джейс и Ева Давыдова, в настоящем Зверево, жена брата Джейса. И по совместительству верховный следователь на службе у трибунала. Из самой столицы примчалась и притащила с собой чуть ли не легион демонов. Весь город прошерстили, до каждого сверха докопались. И до тебя взволнованно облизала губы, глядя на совершенно незнакомого мне Джейса. Доброго, жизнерадостного и по уши влюбленного в хрупкую брюнетку, которую я честно представляла совсем иначе. Длинноволосый оборотень широко улыбался и смотрел на девушку с обожанием и восхищением. Так, как никогда не смотрел на меня. «И до меня, конечно, но я чист, мне им предъявить нечего». «Хорошо, а что именно нарыл твой отец про Джейса?» «Твой ненаглядный был без памяти влюблён в одну прекрасную юную вампиршу, но девчонка оказалась той ещё сукой» и втайне от своего волка закрутила интрижку с родным братом Джейса. Он обо всем узнал, послал обоих и превратился из законника в уголовника. А потом... «Достаточно», — прервала рассказ Олега, решив, что больше ничего не хочу слышать и знать. «Пошли в кино. С тебя попкорн. И кола». «Окей», — сразу оживился Олег, приобнял меня за талию и повел по проспекту в сторону кинотеатра. Путь предстоял не близкий, но я не стала сопротивляться, потому что прогулка была мне необходима, чтобы переварить все, что я только что услышала. И я была рада тому, что на данный момент рядом со мной находился Олег. Ведь если его не задержали, значит, ему я могла доверять?»